Основные способы образования слов в русском языке. Слова в русском языке чаще всего образуются от других слов с помощью прибавления к ним морфем. Приставочным способом, с помощью приставок, например, покраснеть от краснеть. Суффиксальным, с помощью суффиксов, например, дорожный от дорога, серебряный от серебро. Приставочно-суффиксальным, с помощью одновременного прибавления приставки и суффикса, например, соединять от единый, безымянный от имя, бессуффиксальным, например, переход от переходить. Эти способы называются морфемными. Слова могут образовываться сложением основ с помощью соединительных гласных, например, прошлогодний от прошлый год или без них, например, Иван город. Сложением слов, например, кресло-качалка. Переходом одной части речи в другую, например, красивая детская от детская комната. Чтобы определить способ образования слова, рассуждайте так. Сосновое полено. Полено из сосны. Значит, слово «сосновое» образовано от слова «сосна», из которого взята основа «сосн», и к которой прибавлен суффикс «ов». Следовательно, это суффиксальный способ образования. Сокурсник – студент того же курса, что и кто-либо. Значит, слово «сокурсник» образовано от слова «курс» одновременным присоединением приставки «со» и суффикса «ник». Следовательно, существительное «сокурсник» образовано приставочно-суффиксальным способом. Пользуясь словообразовательным разбором для определения того, как было образовано слово, нужно иметь в виду, что он далеко не всегда способен это сделать. Как уже говорилось, реальное происхождение слова «и то не всегда» может определить его этимологический анализ. Это объясняется и теми изменениями, которые постоянно происходят в исконно-русских словах и заимствованием нашим языком иноязычных слов. При последовательном образовании слов друг от друга создается цепочка однокоренных слов. Серый, сероватый, сероватенький. Приятный, неприятный, пренеприятный.